Глава 12. Трое лежали в темноте, уже похмелившись, но еще только осознавая перспективу прожить новый день. Разговаривали. «Мужики, вот вы чем примечательны на свете были? Я любую картосхему с фотографической точностью запомнить могу. Раз увидел, и все. Еще вирусы лечить умею и писать» такие, что не найти никаким Касперским. Еще антропологией увлекался, историю народов мира знаю, характеры национальные. Я читал много, три языка знаю, учить люблю, память у меня тоже почти абсолютная, страницу текста вдумчиво прочитаешь и помнишь, ну, стихи я еще пишу. Почитай, почитай, я прошу. А сердце когда-то было нормальным и выдавало в минуту ударов Сколько положено, столько и нужно, но этого мало, этого мало. Дьявол забыл. «А ты сам-то что умеешь? Я? Я, мужики, выживать умею».